Глава двадцать первая. Сказка. Иван Васильевич, утомленный охотою, удалился ранее обыкновенного в свою опочивальню. Вскоре явился Малюта с тюремными ключами. На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего не случилось. что Серебряный повинился в том, что стоял за Морозова на Москве, где убил семерых опричников и рассек Вяземскому голову. Но! — прибавил Малюта. — Не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова также показывать не хочет. После заутренней Учением ему пристрастный допрос. А коли он испытки из огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего. Тогда можно и покончить с ним. Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать. Но в опочивальню вошла старая мамка Ануфревна. Батюшка, сказала она. Ты утром прислал сюда двух слепых сказочников, не что ли? Ждут здесь в сенях. Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать слепых. Да ты их, батюшка, знаешь ли? спросила Ануфрьевна. А что? — Да полно! Слепы ли они? «Как — Как? — сказал Иоанн, и подозрение мигом им овладело. — Послушай меня, государь, — продолжала мамка, — берегись этих сказочников. Чуется мне, что они недоброе затеяли. Берегись их, батюшка. Послушай меня. Что знаешь ты про них? Говори. Сказал Иван. Не спрашивай меня, батюшка. Моё знание словами не сказывается. Чуется мне, что они не добрые люди. А почему чуется? Не спрашивай. Даром я никого ещё не остерегала. Как бы послушалась меня покойная матушка твоя. Она может и теперь бы здравствовала ещё. Малютка поглядел со страхом на мамку. "Ты чего на меня смотришь?" сказала Ануфрьевна. "Ты только безвинных губишь". а лихого человека распознать, видно, не твое дело. Чуть я-то у тебя на это не хватит, рыжий пес. — Государь! — воскликнул Малюта. — Дозволь мне попытать этих людей. Я тотчас узнаю, кто они и от кого подосланы. — Не нужно! — сказал Иоанн. Я их сам попытаю. Где они? Тут, батюшка, за дверью, Отвечала Ануфриевна. В сенях стоят. Подай мне, малюта, Кольчугу со стены, Да ступай будто домой. А когда войдут они, Вернись в сене, Притаись с ратниками за эту дверью. Лишь только я крикнул: "Бегайте и хватайте их!" Ануфрий внападь сюда посох. Царь вздел кольчугу, надел поверх неё чёрный стихарь, лёг на постель и положил возле себя тот самый посох или осён, которым незадолго перед тем пронзил ногу гонцу князя Курбского. Теперь пусть войдут сказал он. Малюта положил ключи под царское изголовье и вышел вместе с мамкой. Иконные лампады слабо освещали избу. Царь с видом усталости лежал на отре. "Войдите, убогие", сказала мамка. Царю велел Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокруг себя руками. Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и находившиеся в ней предметы. Налево от двери была лежанка. В переднем углу стояла царская кровать. Между лежанкой и кроватью Было проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем. И бацарь любил, чтобы первые лучи солнца проникали в его почевальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск её играл на пёстрых изразцах лежанки. Здравствуйте, слепые! «Муромские калашники, вертячие бобы!» Сказал царь, пристально, но неприметно Вглядываясь в черты разбойников. «Много лет здравствовать твоей царской милости!» Отвечали перстень и коршун, кланяясь земно. «Заступи, спаси и помилуй тебя, мать и божия, Что жалеешь ты нас». скудных, убогих людей, по земле ходящих, по воды бродящих, света Божия не видящих. Сохраните тебя, святые Пётр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма с Адимьяном, Хутынский чудотворцы и все святые угодники. Создай тебе, Господи, о чём ты молишь и просишь, вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось. Сладка сполос, а с устатом твоим вечно и калос и голодалась, каждый бы день их дугою корчила, баранним рогом коробила. Спасибо, спасибо, убогие, сказал Иоанн, продолжая вглядываться в разбойников. Что ж вы? Давно знать ослепли? С молодого бачка государь, отвечал перстень, кланяясь и сгибая колени. Оба с молодоу ослепли и не припомним, когда солнышко божее видели. А кто же вас научил песни петь и сказки сказывать? Сам Господь, батюшка, сам Господь сподобил ещё в стародавние времена. Как так? спросил Иван. Старики наши рассказывают, отвечал Перстень. И гусляры о том поют. В стародавние-то было времена, когда возносился Христос Бог на небо. Расплакались бедные, убогие, слепые, хромые, вся, значит, нищие братья. Куда ты, Христос Бог, полетаешь? На кого нас оставляешь? Кто будет нас кормить, поить? И сказал им Христос, Тарь Небесный, дам вам, говорит, гору золотую, реку медвяную, сады винограды, Яблони кудрявы, будете сыты до да пьяны, будете обуты и одеты, тут возговорил Иван Богослов. Ай же ты, Спас милосердый, не давай им ни горы золотые, ни реки медвяные, ни садов виноградов, ни яблонь кудрявых. Не сумеют они ими владеть. И. Наедут к ним сильные и богатые, доброта у них отымут, а ты дай им Христос цар небесный, дай кося имя твое, Христовое, дай-ка си им те песни сладкие, Сказанницы великие, про стару старину, Да про божьих людей. Пойдут нищие по земли ходите, Сказанницы великие говорите, Всякий их приобует, приоденет, Хлебом солью напитает. И речи о Христос Старь Небесный, Ин пусть будет по-твоему Иване, Пусть же им будут песни сладкие, Гусли звонкие, сказанья великие, А кто их напоит, накормит, От темной ночи оборонит, Тому я дам в раю место, Не запертый в рай тому двери. Аминь, — сказал Иоанн. Какие же вы знаете сказки? Всякие знаем, батюшка-царь. Какие твоя милость послушаться изволит. Могу сказать тебе о Ерше Ершовиче, Сыне Щетинникове, о семи Симеонах, О змее горынище, о гуслях самогудах, о добрыне Никитиче, об акундине. Что же? перебил Иван. Разве ты один сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобой пришёл?